Глава 11. Прошло много лет с тех пор, как капитан заходил в церковь неподолгу службы. Флавио покосился на бархатную занавеску исповедальни. Когда же он исповедовался в последний раз? Лет двадцать пять назад не меньше. Ему было тринадцать лет, и ужасно нравилась темнота в кабинке, мягкий голос священника. И хотелось исповедаться в чём-то кошмарном, чтобы на него наложили. Как же это называется? Евтимия. Это щекотало нервы. Но в чём он мог исповедоваться в 13 лет? В том, что заглядывался на девочек? К старшим классам в школу он перестал приходить на воскресную мессу. И даже дружба с доном Пепиной ничего не изменила. Пожилой священник никому не навязывал своей веры. Флавио вспомнил, как старенький падра Сильвестра, которого уже нет в живых, защищал их с друзьями. Несмотря на запреты, они носились по площади на велосипедах, играли в мяч, который гулко бился о стены старого храма. и получали дома хорошую взбучку. Карбиниры воспитывали родители, родители детей, и лишь Дон Сильвестра всегда приходил на выручку. "Что вы хотите? Это же дети. Они не могут ходить по стройке. Дети должны играть, бегать, и ездить на велосипедах. Если их угораздило родиться в Венеции, это не значит, что нужно лишать их детства". Он первый с уважением отнёсся к решению Флавио не ходить в церковь. Всё придёт в своё время, нельзя делать это насильно. Дон Сильвестро уже не узнал, что вчерашние сорванцы заняли достойное место в жизни. А Флавио дослужился до капитана карбинеров. Было темно и прохладно. Солнечный свет пробивался сквозь витражное стекло, мягко рассекая сумрак старого храма, когда они направились в центральную часть корабля. Раньше все церкви строили именно так, словно корабли. Отец Пиппин встретил их в маленькой часовне и провёл во внутренние помещения. Духовник небольшой группы монахов. Он жил здесь же и монахи, и церковь были неотъемлемой частью города века эдак с 14. -го. На общем фоне иезуиты всегда были самым приличным орденом, не замешанным в скандалах, они искренне относились к клятве бедности. Вот и отец Пепина встретил их в заштопанной на локтях трясе. Никакой роскоши жилища князей церкви, потёртый линолеум, старенькая скатерть на обеденном столе. Желая монахиня моющая зелень к обеду в раковине на кухне. Она подслеповато всматривалась в зелёные веточки, безжалостно отделяя не прошедшие её строгий контроль. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Дон Пипина кивнул. Луч солнца скользнул через окно под крышей и осветил помещение, сразу ставшее тёплым и уютным. Хвала тебе, мой Господь, со всеми твоими творениями, особенно с братом Солнцем, который есть день, ни через которого ты излучаешь свет. Песнь Святого Франциска, сказал Флавио. Священник кивнул. Отец, закричала монахиня с кухни. Мне нужно с тобой поговорить. Наверняка зелени не хватило или что-то из овощей забыла купить. Погоди, сестра Маура. Вот закончим, и я приду. Вам знаком этот человек? К сожалению, мы не можем показать его лицо, но возможно, вам удастся его узнать. Мы предполагаем, что он имеет отношение к вашему храму. Священник внимательно рассмотрел распечатку с камеры видеонаблюдения. Да, это Лучана, Он послушник. Скоро собирался принять Сан. Собирался в прошедшем времени. Я уже не уверен. Он очень изменился. Он здесь, с ним можно поговорить. Он уехал к матери. Она заболела, и я разрешил ему навестить её. Это в Калабрии, так что я не жду его раньше, чем через неделю. Давно? Дня 4 назад. Он звонил? Нет, но в этом нет надобности. Можно увидеть его комнату. Дон Пепина пожал плечами. У нас нет секретов. Я проведу вас. Комната, как и ожидалось от монаха, даже будущего, была спартанской. Крошечное окошко выходило во внутренний двор, окружённый средневековой крытой дорожкой. Минимум предметов: кровать с тумбочкой и гитара. В нише гардероба висели две пары брюк и рубашка. Мы полагаем, что он знаком с девушкой, которую убили недавно. Если вы говорите об Олесе, то я в курсе. Лучано несколько раз разговаривал со мной о ней. На исповеди? Конечно, нет, иначе я не сказал бы вам. И что он рассказывал? Он сказал, что Олеся его подруга. Они познакомились случайно, когда ей нужна была информация о нашей церкви для контрольной работы в университете. Лучано помог ей. Потом они встречались, ходили обедать. Девушка жаловалась, что её преследуют университетские профессоры, Лучана пытался быть рядом, чтобы защитить её. Профессор? Да, она какое-то время встречалась с ним, но порвала, а он не успокоился, звонил, преследовал. Он угрожал ей. Я не знаю. Он сказал, что не позволит ей защитить диплом. Что вы сами думаете об этой истории? Как жаль, что девушку убили, когда уехал Лучана». Он не простит себе, что не оказался рядом. Мне показалось, у него с девушкой сильная эмоциональная связь. Он любил девушку? Можно сказать и так. Именно это стало причиной его сомнений в выбранном монашеском пути. Боюсь, что да. Девушка проявляла к нему интерес как к мужчине. Я не могу ответить на этот вопрос. На эту тему мы не говорили. Лучано уверял, что они просто друзья. Возле офиса коррабинера Флавио увидел того же бомжа, что и вчера. Вернее, сначала его увидела Саша. Первый раз вижу, чтобы бомж приходил сам к коррабинерам. У нас и не такое бывает, он и вчера приходил. Может, он тут у вас обедает? Давай-ка спросим, второй день подряд это необычно. Флавио пропустил мимо ушей шутку Саши. В конце концов, но ну, накормит его подчиненный бездомного Барбоны. И что в этом страшного? Синьор, я вижу вас второй день. Вы пришли с каким-то заявлением. «Капитана, а bon Барбоны безошибочно определил ранг офицера по погонам. Я тут вчера заявлял о рясе. Сегодня вот принёс посмотреть. Говорят, выкинул кто-то. Ну, не надо так не надо. Я сам никогда не видел, чтоб священники ряса выбрасывали. Погоди, какую рясу? Бомж затряс свёртком. Так я вот и принёс посмотреть. Это в мусорке у причалов на фундаменте нова. Не здесь его злинаса рядышком. Мост дона перейти и всё. Знаю я где причал. И что ряса просто так валялась в пакете. Ещё что-то там было, бомж покраснел. Сандалики. Какие сандалики? Он покраснел ещё сильнее. Саша никогда не видела, чтобы бомжи краснели, а этот выставил вперёд ногу в ношенных, но вполне ещё приличных чёрных сандалиях. Какие часто носят монахи. Подошёл размер как влитые. «Ну-ка, ну ка давай заходи внутрь. Да не волнуйся, купим мы тебе сандалии. Ты бы ещё рясу примерил. Не, это я понимаю, я бы ни за что. Я понятия имею, что можно, что нельзя. Отец Пепина появился через пять минут после звонка капитана. Я не могу так сразу сказать, но похоже, очень похоже. Думаете, ваш юный послушник решил начать новую жизнь и выбросил монашескую одежду? Не мог Клучана так поступить. Как бы он ни запутался в личной жизни, никогда бы не ушёл молча, а тем более не выбросил рясу. Я хорошо его знаю. И не смотрите на меня так, капитан. Лучана не убийца. Я же вижу, вы сразу подумали, что он убил девушку, а потом решил спрятаться. Он мог ревновать. Возможно, он узнал, что у Олеся много мужчин, а он ради неё готов был отказаться от Бога. это звучит пафосно, капитан. Отказавшись от монашеской жизни, он бы не отказался от Бога. Тем более, что он ещё не принял обед и был свободен в выборе. И кто знает, что предначертано каждому из нас там. Священник поднял глаза вверх и что-то прошептал. Возможно, это был не его путь, и девушка была послана, чтобы дать ему это понять. Но он никогда бы не убил и в любом случае поделился бы своим смятением со мной. А он не делился. Я же рассказал вам обо всём, что он мне говорил. И даже на исповеди не делился. Нет. Твёрдо ответил Дон Пепина. Не делился. И не убивал, или я ничего не понимаю в людях. Флавио отправил на экспертизу ресым, сандалии и рубашку, которые принёс Дон Пепина из комнаты Лучана. У вас есть фотографии парня? К сожалению, нет. Капитан, в дверь заглянул один из карабинеров. Пришли результаты экспертизы по утопленнику Мастала Редан. Вы Редан? Удивилась Саша. знаю, а про мост не слышала. Один из редких сохранившихся деревянных мостов в Венеции, на севере, недалеко от того места, где ты живёшь. Погоди. Падры, постойте. Флавио быстро пробежал глазами заключения. Падры, вы сможете проехать с нами в госпиталь. Нужно опознать тело. Какое тело? заволновался священник. Два дня назад у моста Ларидан выловили утонувшего без одежды. Не может быть. Вот Чан уехал неделю назад. Давайте съездим Падра. Священник со вздохом поднялся, перекрестился, снова зашептал что-то, а Флавио развёл руками. Ну что, Алесандро? Встречаемся завтра на утреннем кофе у графини?» Саша кивнула. А что в заключении? Молодой человек лет 23-28. В лёгких воды нет. Похоже, он умер до того, как попал в канал. В крови найдены частички опиатов то же самое, тот же убийца. Пока всё сходится к твоей соотечественнице. Неразборчивый в связях, вздохнула Саша. Бывает, кивнул капитан. Но в таких случаях хотя бы трупы вокруг не всплывают. Тут вот ещё какая деталь. Несмотря на то, что наш утопленник несколько часов провёл в воде, эксперты нашли частицы железа. Ржавого железа. Такая ржавчина бывает на старых замках, воротах, ну и так далее. Ты думаешь, кто-то сошёл с ума и убивает всех мужчин в лесе? Такая версия тоже имеет право на существование. Но, как шутят в таких случаях, проще убить одну женщину, чем каждую неделю по любовнику. Так он и убил. И выбрал из всех её мужчин того, с кем она порвала несколько месяцев назад, чтобы усадить его тело рядом. До завтра, Александра. Отдыхай. А мы пригласим на допрос профессора Берри. А можно? Можно я подожду. Тогда пойдём попьём кофе и перекусим что-нибудь за углом. Странно, ты даже не возразил. Я уже понял, что мне некуда деваться. Саша не поняла, пошутил капитан или сказал всерьёз, но решила не переспрашивать. Они свернули за угол, и буквально через пару минут Флавио открыл перед девушкой двери в полутёмный небольшой бар. Гудящий от разговоров людей, стоя пьющих вино с нехитрыми закусками или вообще без них. Здесь собираются адвокаты, суд недалеко, пояснил капитан, ответив на несколько приветствий. Он омбра. Не дожидаясь ответа бармен налил прохладное белое вино в два бокала. Что это значит, причём здесь омбра, тень? Одна из давних венецианских традиций. Алесандра, Венеция ездына существовало несколько видов таверн. Фуратоли или Лунганери. Тёмные заведения, которые освещались очень плохо, чаще всего масляными лампадами, в которых жареная рыба и прочие простые блюда подавались простым людям, собравшимся здесь перекусить и пообщаться. Здесь никогда не подавалось вино. В бастионах наоборот подавали только вино очень низкого качества. А вот у были популярными местами для продажи вина. В том числе в долг, но и предоставляли другие услуги, а также выдавали кредиты. Получить кредит в банке Монте-де-Ипета было сложно, и люди, попавшие в затруднительное состояние, шли в магазин. Возврат кредита производился две 3 деньгами им, одна треть плохим вином, которое называли залоговым. Ты встречала такое название улицы? Кале дель магазин. Вроде нет. Приглядись, и обязательно встретишь. Это название есть во всех кварталах. Сесть ерим. Это имя встречается 18 раз на крохотных улочках, двух дворах, пяти крытых переходах, ну и так далее. Всё просто. Это складская улица, где когда-то давали кредиты и наливали вино. Но от этих заведений остались лишь названия. И где мы сейчас находимся? А это уже Бакара в бакаре подавались настолько приличные вина, что ценились эти заведения весьма высоко. О них упоминали Карло Гольдони, Рихард Вагнер. Такие бары существовали только в Венеции. И как ты можешь убедиться, существуют и сейчас? Сюда приходит выпить вина с недорогими закусками: сардинами, фрикадельками, пюре из трески на хлебе, жареными шариками моцареллы. Барман принёс ещё два бокала и поставил на столик тарелочку с жареным сыром, на котором блестели боками маринованные анчоусы и отдельно тарелочку с жареными рыбёшками и прочими мелкими морскими обитателями. Саша хрустела рыбкой креветками, крохотными осьминожками, запивала вином горячий расплавленный сыр в кляре, который идеально оттеняла терпкость анчоусов. А это моцарелла в карете. Что? Моцарелла инкаросса. Но это не чисто венецианское блюдо. Оно пришло с юга из Неаполя и прижилось. Чёрствый хлеб, моцарелла и клер. Вкусно. Угу. Прошамкала Саша с набитым ртом. А про тень он что сказал? Это тоже венецианская традиция. Название у буквально одна тень. Произошло от традиции охлаждаться белым вином в невыносимо жаркие летние венецианские месяцы. Но нам пора. Исторический гастрономический перерыв закончен. Девушка с сожалением оглядела пустые тарелки и бокалы, вздохнула и поплелась за карабинером. Венецианская жизнь, спрятанная от туристов в переулочках, начинала ей нравиться.